Кровава 26. Дождь малость поутих, и я без особых проблем добрался до остановки. Автобус был набит битком. Я уточнил маршрут у кондуктора и спокойно уселся в задней части салона. Машины запрудили все полосы, и мы дважды втыкались в пробки. Перекресток «Судьбы» и «Дарвина» был затоплен водой. Легковушки бороздили это мутное озеро, словно моторные катера. В глаза бросился тарахтящий агрегат коммунальщиков, пытающихся что-то откачать по гофрированной трубе из провала люка. Саму шахту я не видел, скрылась под водой. На подступах к гимназии мне пришлось перепрыгивать широкие лужи, огибать припаркованные на тротуаре машины и следить за фоновой обстановкой. Мне показалось, что рядом медленно проехал черный гроб представительского класса с тонированными стеклами. Гроб смахивал на помесь Волги и Ситроена с неразборчивым родовым гербом на капоте. Замираю на полушаге. Черный автомобиль останавливается рядом. Стекло со стороны водителя ползет вниз. Встречаюсь глазами с бритоголовым мужиком в дорогом костюме тройки. Квадратная челюсть, прямой нос, выцветшие на южном солнце брови. Тип пристально смотрит на меня, словно запоминая. Взгляд чуть ли не вгоняет меня в брусчатку. Ну, мужик думает, что это так должно быть, но со мной такие вещи не работают. Выдержав эту безмолвную дуэль, отворачиваюсь и неспешно иду на занятия. Тачка срывается с места и, едва не обдав меня брызгами, уносится прочь. Первым уроком шел психоморфинг. Я уже догадывался, что меня ждет, но реальность превзошла любые прогнозы в кабинете напрочь отсутствовали парты, зато имелись в наличии глубокие кожаные кресла. Мои одноклассники снимали рюкзаки, отстегивали ножны с мечами и устраивались поудобнее. Ираклий помахал мне рукой с галерки, и я двинулся к своему приятелю, стараясь никому не мешать. День начинался спокойно. Никто не пытался меня зацепить, вызвать на дуэль или обложить буями. Половина аудитории демонстративно игнорировала мой приход, вторая, преимущественно женская, перешептывалась и хихикала. Я уселся рядом с Ираклием в углу комнаты. До начала урока оставалось еще несколько минут, и руки тянулись достать из портфеля тетрадку. Вот только записывать ничего не надо. Нас будут гипнотизировать и настраивать на пробуждение, как бы парадоксально это ни звучало. «Привет!» Ираклий подставил кулак, и я выписал ему брофист. «Как оно?» «Чуть не утонул по дороге». Ираклий хмыкнул. «Та же фигня, брат». Мое внимание привлек Игорь Гриднев, целенаправленно вышагивающий по проходу в нашем направлении. Староста чем-то напоминал ледокол, от которого в ужасе шарахались случайные айсберги. Остановившись у моего кресла, Гриднев протянул руку. «Здорово!» Отвечаю крепким рукопожатием. «Надо поговорить». Без предисловий начал кинетик. «Сейчас?» «Не успеем. Задержись после сеанса, если несложно». «Добро». Коротко кивнув, Игорь развернулся и побрел на свое место. Прозвенел звонок. «Дверь кабинета отворилась, и я увидел нашего морфиста, точнее морфистку». Женщину в годах, смахивающую то ли на цыганку, то ли на жительницу Курдистана. Я не всегда их различаю, простите. Положив кожаный редикюль на деревянный стул за учительским столом, учительница поздоровалась. «Доброго утра всем!» «Толкаю локтем Ираклия. Как ее зовут?» Вопрос я прошептал в самое ухо приятелю, перегнувшись через подлокотник кресла. «Зинаида Аркадьевна!» Одними губами ответил мой приятель, «Гиппиус». Никто не спешил подниматься, но многие уважительно кивнули в ответ. Похоже, отдельные преподаватели поддерживали вольные нравы в среде учеников. «Все ли присутствуют на уроке?» Меланхолично обратилась к классу Зинаида Аркадьевна. «Полный состав», — ответил Игорь. «Очень хорошо», — морфистка посмотрела в окно. Народ перестал шептаться и сосредоточился на массивной фигуре преподавательницы. Госпожа Гиппиус словно пребывала в двух мирах одновременно. Она смотрела сквозь предметы и видела в них нечто, недоступное простым смертным. «Откиньтесь на спинке кресел», — начала отдавать распоряжение учительница. «Расслабьтесь. Постарайтесь избавиться от лишних мыслей. Посмотрите вот сюда». Палец Зинаида Аркадьевны уткнулся в потолок. Я перевел взгляд на лопасти медленно вращающегося вентилятора. Эти лопасти крутятся, набирают обороты, и вы погружаетесь в глубокий сон. На счет три каждый из вас уснет. Пробуждение наступит после того, как я произнесу слово «перемена». Итак, раз... Я успел подумать, что вентилятор не должен работать в такую холодную погоду. С чего бы вообще в школе тратить энергию на разную фигню? Два. Сна не в одном глазу. Может, они его специально запускают вместо маятника? Помогают морфистки всех гипнотизировать, а так он и не крутится вовсе. Я вообще не помню, чтобы эта хреновина гоняла воздух перед началом урока. Три. Все мои одноклассники вырубились. Я остался сидеть, как дурак. Картина, знаете ли, получилась жутковатая. Все, кто меня окружал, закрыли глаза и выпали из реальности. Ираклий запрокинул голову, открыл рот и начал мирно посапывать. У кого-то голова свесилась на бок. Были те, кто храпел. Некоторые, вытянув ноги, развалились в своих креслах, точно пассажиры какого-нибудь авиалайнера». Озираюсь в поисках братьев по разуму. Никого. Гимназисты спят. А училка с нарастающей тревогой взирает на меня, сдвинув на переносицу очки в золотой оправе. Да, забыл сказать про эти «очочи». Вроде бы для коррекции зрения, но отливают розовым. Гламур, который мы заслужили. «Иванов», — тихо произнесла морфистка, — «что с тобой?» «Скрываться бесполезно. Цель захвачена». «Ты не смотрел на вентилятор?» Вкратчиво поинтересовалась Зинаида Аркадьевна. «Смотрел». Лопасти, как я и прогнозировал, перестали вращаться. Бутафория, созданная исключительно для неокрепших детских умов. Не удивлюсь, если кнопка запуска выведена на учительскую столешницу или замаскирована вон под тот выключатель рядом с дверью. «И ты не хочешь спать?» Тревога в голосе учительницы нарастала. Качаю головой. Ты хоть сам понимаешь, что это означает? Попробуй догадаться. Я неудачник, которого морфисты не сумеют подготовить к обретению удара. Моих одноклассников стимулируют всеми возможными способами, а меня нет. Шансы на прорыв существенно снижаются. Жди здесь. Училка срывается с места и пружинящей походкой топает к выходу. Столько грации для этой жирной туши, даже не верится. Хлопнула дверь. Я остался наедине со своими мыслями. Из кучей зомби, которых на щелчок погрузили в виртуальную реальность. Шаги в коридоре быстро смолкли. Видимо, морфистка скрылась в одном из соседних кабинетов. Хотя рядом же учительская. Буквально через дверь от нашего кабинета. Несколько минут ничего не происходило. Глядя в потолок, я размышлял о последствиях. «Гиппиус» явно решила меня сдать. То, что ситуация из ряда вон, уже понятно. Отработанные десятилетиями схемы на мне почему-то обламываются. И это ставит под сомнение переход на уровень «Пробужденного». Возможно, сейчас идет бурное совещание по поводу пребывания моей персоны в стенах гимназии. От нечего делать, я решил прогуляться по аудитории. Тихо, чтобы никого не вывести из транса. Впрочем, я сомневаюсь, что этих ребят активируют что-либо, кроме кодового слова, произнесенного Зинаидой Гиппиус. Интересно, зачем усыплять Барского и других одаренных первого ранга? Я бы освободил их от всех занятий, кроме боевки и геометрии. Больше геометрии — богу геометрии. Ага. Хожу, заглядываю в безмятежные лица. У барского из уголка губ стекает слюна. Останавливаюсь в дальнем конце зала, поднимаю руки и начинаю дирижировать. Воображаю себя погонщиком мертвых или кукловодом. Несколько тел дернулось, словно в предсмертных конвульсиях. Вы шутите? Показалось, наверное. Быстро возвращаюсь на прежнее место, заслышав цоканье каблуков по паркетному полу. Вот почему, скажите, на милость, же рухи становятся на каблуки? Это неудобно, ноги получают дополнительную нагрузку, на суставы обрушивается вагон ортопедических проблем. Дверь бесшумно открывается зинаида аркадьевна подзывает меня пальцем и знаками показывает чтобы я прихватил портфель ясно выгоняют из школы до конца урока свободен погуляй где нибудь не мешай мне работать с группой и все никаких взысканий нет улыбнулась учительница тебе и без взысканий будет несладко игорь Гриднев резко сменил курс и подошел к окну, где я отирался уже минут десять. Неожиданную форточку я решил использовать с умом. Погулял по двору, присмотрелся к тренировкам старшаков, оформил пару подходов на брусьях и едва не огреб люлей от злобного цербера на первом этаже. Решив не испытывать судьбу, поплелся на второй этаж, где проходили занятия по психоморфингу. «Почему-то не на уроке». Сразу приступил к наездам староста. «Меня выгнали». «Ты же... спать должен был». «Должен. Был». Кинетик внимательно посмотрел на меня. «Не срабатывает со мной это колдунство», — поясняю я. «Все вырубились, а я нет». «Странный ты». Мне говорили. «Вот что». Гриднев понизил голос, хотя все наши давно покинули класс. «Я вижу, ты парень толковый». Просто не заладились отношения в коллективе. Хочешь быть моим помощником? У меня чуть глаза на лоб не полезли. Серьезно? У меня плохо с юмором, заверил Гриднев. Да, серьезно. Серьезнее не бывает. Ну, даже не знаю. А в чем моя выгода? Не тупи, Сергей. Половина класса точит на тебя зуб. Один на один после всех этих дуэлей не выйдут, но толпу собрать смогут, не отмахаешься. «Я уже размышлял над таким раскладом. Сценарий правдоподобный, тут Гриднев Америку не открыл. И мне потребуются союзники помощнее Ираклия. Что тебе дает эта должность?» Я посмотрел старости в глаза. «Ну, если не считать авторитета. Лишний геморрой, как по мне. Староста железно попадет в клан», — честно признался Гриднев. «Причем на хороших условиях. Дом Эфы подберет мне рот поприличнее» и поспособствует в максимально быстром получении герба ты мещанин удивился я конечно иначе с чего бы мне жоп рвать но у тебя первый ранг и тебя все побаиваются даже детки из знаменитых родов редкий случай игорь довольно оскалился спасибо папочке хоть я его никогда и не видел ясно еще один бастард». барскому я не нравлюсь добавил гриднев И вовсе не потому, что я староста Если бы он хотел получить этот кусок, получил бы. Слишком влиятельный рот, близко к верхушке клана. Просто, как бы тебе сказать, барские знают моего отца. Это все, что ты должен знать. «У нас общий враг», — кивнул я. «Я тебя без протекции не оставлю», — заверил Гриднев. «Всякое бывает». Если не получится влезть или не сумеешь пробудиться, в общем, можешь рассчитывать на меня в будущем. Не парься. Я хлопнул Гриднева по плечу. У меня несколько иные планы. Гриднев насторожился. Какие? Да неважно. Я на твоей стороне. Можешь подавать мою фамилию Куратору. Или с кем там все это утрясать надо. С Куратором. Кивнул Игорь. На лице кинетика проступило явное облегчение. Теперь Барскому будет тяжелее меня задвинуть, и на тебя не станут прыгать лишний раз. А что с обязанностями помощника? Их почти нет. Надо будет порядок навести, прикроешь, это главное, и подменишь, когда заболею. Но я пробужденный и уже не помню, когда болел последний раз. Добро. Пожав друг другу руки, мы поспешили на третий этаж где вот-вот должен был начаться урок по всемирной истории новейшего времени. Учебник я взять не успел и рассчитывал в этом вопросе на Ираклия. Сосед не подвел, достав из рюкзака потрепанную книжку. «Можно?» — спросил я, потянувшись к учебнику. «Ага». Ираклий выложил ручку и конспект. «А что у тебя за базары с нашим старостой?» Помощником предложил стать. «Ого!» — глаза Ираклия загорелись. «Круто!» Я раскрыл учебник на первой странице и уже собрался бегло ознакомиться с вводным параграфом, но тут меня отвлекли новые действующие лица. «Помощник старосты!» Девушка, сидевшая прямо передо мной, обернулась. «Не смеши, Иванов!» Девушка была симпатичной для своих четырнадцати, хотя меня и не привлекают малолетки. Копна темных волос... Две небрежно заплетенные косички. Правильные черты, пухлые губы и густые черные брови. А что здесь такого? К нам повернулась вторая девчонка. Эта предпочитала носить длинные волосы, собранные в два пучка на голове. Русые прямые волосы, такие мне нравятся. Ты чего, Даша? Это же Иванов! Даша презрительно скривилась. «Дорогая!» «Я придавил обладательницу косичек тяжелым взглядом. Меня не интересует твое мнение. Я собрался книгу почитать, так что отвали». Даша чуть не задохнулась от возмущения. «Ты?» «Я. Буду помощником старосты, если захочу. На твои взгляды повторюсь. насрать Все, я занят. Пока-пока». Фыркнув, Даша отвернулась. А вот ее подруга, судя по всему, жаждала продолжить общение. «Где ты драться научился, Сережа?» «Прости, не помню, у меня же потеря памяти». «Ева, не разговаривай с ним!» Прошипела Даша. Русоволосая Ева нехотя отвернулась. Параграф я так и не успел прочесть. Понял только одно. Здесь новейшая история имеет совсем иную точку отсчета, нежели в привычной реальности. Первая мировая война тут случилась в 1854 году — в результате чего халифат погрузился в длительный период упадка. Почти полсотни лет творилась разная муть – локальные войны, экономические кризисы, революции. На рубеже 1910-х годов произошло сразу несколько знаковых событий. Во-первых, небесный край подмял под себя сопротивляющихся лаосцев и тайцев, утвердившись в собственных границах. Во-вторых, от халифата откололось несколько крупных велоетов, что окончательно подкосило империю, некогда наводившую страх на всю Европу и Север-Африки. В-третьих, образовался Евроблок, а кланы Российской империи договорились между собой, пресекли распри и учредили турнир. Какое из этих событий главнейшее, ученые спорят до сих пор. Условно стартовой вехой новой периодизации считается 1910 год. После звонка выяснилось, что учитель давно сидел в классе. Это был не Мурат Георгиевич, как следовало бы ожидать, а другой тип, худощавый, болезненного вида мужчина лет 30, в клетчатой рубашке, серых брюках и джинсовой куртке. Звали этого типа Георгием дадиани. Ираклий толкнул меня в бок и шепнул на ухо. «Она на тебя запала!» «Кто?» — не сразу загадался я. «Ева!» — пожимаю плечами. «Запала, брат!» — уверенно повторил кучеряшка. Я не стал развивать тему. Решил сосредоточиться на теме урока. Когда мужик в джинсовке заговорил, воцарилась абсолютная тишина. Де Диане оказался интересным рассказчиком. «Вы знали, что первые участники турнира — «Были наследниками правящих домов, да Дианя обвел взглядом собравшихся. Их готовили к поединкам с раннего детства, многие погибали, поэтому быть старшим в роду считалось практически самоубийством». «Тоже мне новость», — хмыкнул Барский. «Старшим сыновьям великих домов запрещалось выезжать за границу», — невозмутимо продолжил учитель. Вырваться за всю историю кланов удалось лишь паре человек. «Биться на турнире престижно», — заявил Барский. «Наверное, поэтому великие дома перестали выставлять своих сыновей», — невозмутимо ответил Додиане. «Сегодняшний урок будет посвящен внутреннему политическому устройству России первой половины десятых годов. Поехали». «И мы поехали». Урок промчался незаметно. Я слушал историка, записывал в тетрадку ключевые события и начинал дорубать, почему все сложилось так, а не иначе. И дело не только в турнире, который позволил решать на арене то, что еще недавно решалось на поле брани. Нет, появились договоренности, а на смену грубой силе пришли законы, соблюдение которых обязались обеспечивать все великие дома и старейшие рода страны. Началась эра порядка, пусть и странного, но порядка. Эффективность подобных решений еще предстояло осознать во Второй мировой войне, когда кланы, объединившись, наваляли всем, включая реваншистский халифат, Британию и не успевший толком подняться Евроблок. Именно тогда мы начали дружить с небесным краем, но это уже совсем другая история. Третьим уроком поставили медпрактику. Я уж совсем было поверил в то, что пятница будет спокойной и умиротворенной, как мне прилетел очередной вызов. Правда, не на дуэль, а в кабинет директора.